16-4 декабря 1854 года. Французская империя, Амьен и Ганаций Качковский, Беглец. На привокзальной площади царила обычная суета. Сновали экипажи, то выгружая пассажиров и багаж, то возя тех, кто только что приехал. Бойкие торговки предлагали свою немудреную снять. Посреди площади на посту замер полицейский, который вместо того, чтобы внимательно осматривать прохожих, покуривал трубку, обращая внимание разве что на женский пол. Некий тип неприметной наружности взглянул на мой чемоданчик, но, напоровшись на мой колючий взгляд, поднял руку, мол, «Не беспокойтесь, Мессия, я все понял, и поищу себе жертву попроще». «Вы на репор?» — спросил я у одного из водителей дирижанцев ожидавших на северной стороне площади. «Нет, я на Мобёж через Сан-Контен. Видите табличку? Все. Трефорские там». И он показал на пустое место чуть подальше. «Но вы сначала купите билет». И правда, если ранее приходилось платить за проезд прямо к учеру дилижанса, то сейчас рядом с экипажами находилась будочка с надписью «Билеты». Который которой сидел человек в форме и с пышными бакенбардами. На мой вопрос про трепор он назвал цену, взял деньги, спросил фамилию. Я назвался месье Мишо, так звали одного моего армейского приятеля. Выписал сам документ, после чего добавил. Отправляется он в половину четвертого, месье, будет в трепоре в десять вечера, ну или чуть позже. «А что, пораньше ничего нет?» «Зима же, мсье. На море мало кто хочет ехать. Вот разве что те, кто туда следует для того, чтобы лечиться. Но вы, мсье, на такого не похожи». И он посмотрел на меня, ожидая откровений. «У меня там живет друг. Я вместе с ним служил в Алжире. Он пригласил меня в гости». «Понятно. Значит, а будьте здесь не позже трех часов». А то потом народ набежит, и все лучшие места позанимают. Мерси, мсье. Я достал часы из кармана. Как я и думал, у меня в запасе осталось более двух часов. Мне вдруг захотелось поесть, но ничего покупать на площади я не хотел. Мне совсем не улыбалось заработать диарею. А то и полноценное пищевое отравление. В западную сторону площади окаймлял бульвар Бельфор с другой стороны которого находились рестораны получше, да и публика вышедшая на променад была почище. Неспешно прогуливались солидные буржуа, дамы дефилировали подшелковыми зонтиками, чопорные бонны вели за руку нарядных детей. «Новые покушения на нашего любимого императора! Новое о покушении на нашего любимого императора!» «Читайте, пикардийский курьер!» — орал мальчишка лет двенадцати, размахивая стопкой газет, зажатой в левой руке. Я протянул монетку белобрысому нахалу, и он принял ее у меня с видом сеньора, оказавшего милость своему вассалу. Засунув монетку в нагрудный карман поношенной куртки, он протянул мне газету, скользнув по моему лицу равнодушным взглядом. Но вдруг выражение его плутовской физиономии изменилось, и он, перестав кричать, сунул газеты под мышку и, перебежав через бульвар, со всех ног помчался в сторону полицейского, изредка бросая на меня косые взгляды. Знакомство с местными стражами порядка никак не входило в мои планы, и потому я решил ретироваться. Стараясь не спешить, я свернул на рюде «Нуайон», И, увидев заведение под названием «Лебушон» и убедившись, что проклятый малец не смотрит в мою сторону, я юркнул в двери ресторации. Пройдя сквозь зал, я вышел через черный ход и оказался в одном из переулков, откуда направился дальше, к собору Нотр-Дам. Где-то далеко, со стороны Рю-Нуайон, послышалась стрель полицейского свистка. И «Еще чуть-чуть, и я бы точно загремел в полицию». А там мне даже не хотелось думать о том, что за этим последовало бы. В местном Нотр-Даме я уже бывал, но это было давно, и я вновь поймал себя на мысли, насколько он красивее и изящнее, чем парижский обрубок с тем же названием. Хотя, конечно, здесь башни так и остались недостроенными. Увы, времени наслаждаться его ажурной готикой, и древними витражами у меня не было. В соборе я прошел в часовню святых даров, встал на колени, как и положено молящемуся, и, делая вид, что читаю про себя молитву, заглянул в газету, которую положил перед собой. Первое, что я увидел в ней, был портрет, достаточно точно изображавший мою персону с припиской внизу. Этот поляк хотел убить нашего другого императора Награда за его поимку — три тысячи франков. Конечно, сейчас у меня были накладные бакенбарды и усы. И, кстати, совсем другой формы, нежели во время покушения. Но узнать меня при желании все же было можно, хотя и с большим трудом. Похоже, мальчишка меня узнал. Сам виноват, надо было быть поосторожнее. Но теперь для меня была закрыта дорога и на вокзал, и их дирижанцам. Да и в Ле-Трепор ехать смысла уже не было. Во-первых, продавца билетов опросят в первую очередь. А он уж точно запомнил, что я купил билет именно в этот небольшой порт. Ну и во-вторых, ехал я туда, потому что там у меня был знакомый рыбак, не иногда за кругленькую сумму тайком переправить кого-нибудь через Ла-Манш. Это только совсем не исключено... Что и вон уздал меня по портрету, напечатанному в газете. Да тогда он точно сдаст меня местным жандармом. И за три тысячи франков. И потому что я, не состоявшийся убийца их дорогого императора, если бы он был один, можно было бы и попытаться заставить его переправить меня в Англию под дулом револьвера. Но у него там целая команда головорезов, а в одиночку с его посудиной мне не справится. Более того, мне теперь заказана дорога во все порты побережья. Болонь, Кале, Дюнкерк. Единственное, что мне пришло в голову, добраться до Бельгии. Там к французам относятся плохо, но даже в этой стране. Трудно гарантировать, что меня там не узнают. Полагаю, что три тысячи франков перевесят историческую неприязнь. Да и до границы более сотни километров... Так что и это не совсем подходящий вариант. И что мне теперь прикажете делать? Дирижанцы противопоказаны, поезда тоже. А возвращение в Париж равносильно тому, как если бы я сам положил голову под лезвие гильотины. Есть во Амьене человек, связанный с Польшей молодой. Да только после того, как я убил Вечорика, а эта информация тоже была в статье, Еще неизвестно, как он со мной поступит. Так что единственное, что я могу сделать, это попробовать где-нибудь отсидеться. Только не в самом городе, а где-нибудь в его окрестностях. Найти одинокий дом, убить жильцов. Но и это чревато большими неприятностями, ведь неизвестно, когда и кто их хватится. Был, конечно, один адрес в Аввиле. В километрах сорока-сорока пяти от Амигена. Его мне в свое время дал лорд Каули. Да только нужен ли я теперь англичанам, или они пожелают от меня избавиться, и вместо хлебосольных хозяев меня ждут убийцы? Полицию они меня точно не сдадут, несмотря на обещанное вознаграждение, ведь я могу много чего рассказать французским властям. Но, как бы то ни было, других вариантов у меня не оставалось. Я вышел из собора и направился на юг, в рабочий квартал, и рассудив, что там вряд ли кто будет тратить деньги на газету. Где-то есть вездешние обитатели вообще умеют читать. В каком-то питейном заведении на меня странно посмотрел гарсон. Люди в приличной одежде в такие места не ходят. Но все-таки после того, как я бросил на стойку серебряную монету, он поставил перед мной кружку пива и тарелку с чем-то, мало аппетитным на вид но я был не брезглив и живот свой набил его стряней после чего не спеша вышел из этой дыры я и не удивился заметив как за мной увязались трое мрачных субъектов сидевшие за соседним столом Зайдя за угол я дождался когда вся троица проследует за мной достал револьвер и направил его на того кто как и мне показалось был у них лидером троица Остановился, как вкопанный, а главарь негромко сказал мне. — Не посмеешь выстрелить. Люди сбегутся. — У тебя-то я точно завалил. Да и твоих приятелей тоже. А потом уйду. Мне это не впервые делать. — Ты кем будешь? — голос его был уже не столь уверенным. — Солдат. Из иностранного легиона. Недавно вернулся из Алжира. — А мы думали, что буржуй какой-нибудь... «А девушка-то у тебя ничего. Ты, похоже, деловой?» «Да ты именно. Так что проваливайте побыстрее отсюда». «Понял. Бывай, дружище». И не ретировались. М «Да. Из огня да в полымя. Вряд ли они обратятся в полицию. Не такой это район. Но дружков точно позовут. Это как пить дать». «Я перешел на бег. Нужно было как можно скорее выбраться из этого района». К моему счастью, вскоре дома окончились, и я оказался на дороге, ведущей куда-то на юго-запад. А направо уходила еле заметная тропинка. Моросил дождь, временами переходящий в снег, и мне никто не встретился по дороге. Я спокойно прошел через несколько деревень, пока не добрался до Пекиньи, городка на южном берегу Соммы. Посередине реки здесь был небольшой островок, на который вел каменный мост а на северный берег реки шел поменьший, деревянный. И что меня обрадовало, у северного моста располагался трактир, к навязям которого были привязаны две лошадки, одна из которых показалась мне с виду смирной. Я сунул ей в рот кусочек сахара, и когда она его схрумкала, добавил второй, затем третий. Когда я отвязал ее, она даже не заржала, и я неспешно поехал на север». Лошадь я привязал в роще километрах в трех от Авбиля. По указанному мне адресу я прибыл часа в три ночи и постучал согласно инструкции в ритме марша королей волхвов. Дверь открылась, и я вошел в полутемную прихожую. Сразу же мне в спину уперся в ствол, и чей-то хриплый голос спросил меня, «Ты кто? Друг лорда Каули. Тоже мне друг». У досточтимого лорда друзей не было никогда. И, скорее всего, никогда уже не будет. Как тебя зовут-то? Игнаций Качковский. Я понял, что это был мой единственный шанс. Ствол неожиданно перестал давить на мой позвоночник. Вот уж кого я не ожидал увидеть, произнес хрипатый. Ну что ж, проходи, садись. Вот сюда, под лампу. Комната была в полумраке. Так что меня видели все, а я даже не смог толком понять, сколько в ней находилось людей. Все тот же голос спросил у меня. — Есть будешь? — Не откажусь. — Этиян, принеси мсье хлеба, ветчины и пива. Я проглотил все принесенное в считанные секунды, после чего другой с явным английским акцентом спросил. — Расскажи, что случилось на бульваре Дютампельг? В деле участвовали двое, я и молодой Моровецкий. Вечерок ждал нас с лошадьми в пункте сбора. Не знаю про Моровецкого, но мой выстрел был бы в точку, если бы спутник Наполеончика его неожиданно не сбил на землю. Странно, что я не попал в этого мерзавца, который спас самозванца. Я сделал еще два выстрела сквозь дым, но кто-то рядом со мной начал стрелять в Моровецкого». Ушел от преследования, как и планировалось, и уехал с Вечориком на его квартиру. Но, судя по всему, Моровецкий все рассказал жандармам, и скоро начался штурм квартиры. Вечерок был при этом убит, а я сумел бежать и добрался до каменоломен у холма Шамон. А на следующий вечер отправился со станцией Сен-Ту-Дени в Амьен. «Понятно». «История звучит, как авантюрный роман, но именно так все и было. Мы верим тебе. Придумать можно было и поинтереснее. Да, и то, что ты нам сейчас рассказал, и, в общем, соответствует тому, что мы узнали из других источников. Ты, кстати, попал в спутника Узурпатора, но на нем было нечто вроде стального панциря, который пуля не смогла пробить. Да, и еще... Но вряд ли вечерека убили штурмующие. Мне скорее кажется, что это сделал ты. Ведь мертвые, как правило, весьма неразговорчивы. Люди, которые послали меня, не очень довольны результатом. Но, как мне кажется, твоей вины в этом нет. Или почти нет. Но они потребуют доказательств. А лучшее доказательство — это успех. То есть мне необходимо повторить неудавшуюся операцию? «Да нет, это теперь будет намного сложнее. К тому же Франция, будь она неладна, сплотилась вокруг Наполеончика. Но свет на нем клином не сошелся. Есть и другие варианты». «Кого же мне теперь следует убить?» «Русского императора Николая. Он, как известно, так же, как и Наполеон Жозеф, часто пренебрегает своей безопасностью. Точнее, Наполеон Жозеф этого больше делать не будет» а русский деспот — очень даже. Так что, возьмешься за это дело? За плату не бойся, денег мне выделили на это достаточно. Сделаю, с превеликим удовольствием, но как я попаду в Россию? Мой невидимый собеседник усмехнулся. Завтра ночью тебя доставят в Бельгию и посадят на корабль, следующий из Остен-де-Вревель. дальше уж ты сам. «А пока тебе необходимо отдохнуть. Сейчас ты отправишься в комнату, где тебя ждет кровать. Отсыпайся. Завтра тебе предстоит непростой день».